И он задумчиво разглядывал свою руку. В самом деле необыкновенная рука. Ладонь мясистая, пухлая, короткая, тыльная же сторона узкая, длинная и костлявая. А Мария в густо стояла перед зеркалом, как стояла часто, совсем обнаженная и улыбалась. Глазами с поволокой, осененными гладким покатом лбом Разглядывала она свое тело, нежное и стройное, цвета старого благородного мрамора. Она плавно потянулась, склоняя маленькую ящеричью головку. Улыбка красных губ стала явственнее. Как хорошо будет герцогине въехать в Штутгард в золотой карете сквозь восторженные толпы народа. Здесь, в Белграде, тоже хорошо было царить над дикими, вожделеющими, благоговеющими варварами. Но еще приятнее будет теперь при императорском дворе и при других немецких дворах чувствовать себя окруженной поклонением, точно волнами фимиама. Она будет носить корону без парика, это, правда, не по моде, но зато, то, как горда небольшая высокая корона — будет сидеть на ее блестящих черных волосах. И обнаженная женщина обрядовым жестом не то жильцей, не то бесстыдной вакханки подняла руки под углом к голове, так что обнаружились темные завитки под мышками, и, улыбнувшись влажными губами, изгибаясь точно в пляске, прошлась по комнате. При ее дворе будет много кавалеров, немцев, итальянцев, французов, не таких полудикарей, как здесь. Ведь должна же там ощущаться близость Версаля. А те, что полудерзко-полувосторженно глядели на принцессу, с каким восхищением будут они теперь глядеть на герцогиню? И придворный еврей будет по-прежнему поклоняться ей на расстоянии, а ведь он нарезка с галантной кавалер, игриво усмыснулась она. Ах, как хорошо быть красивой! Как хорошо быть богатой! Как хорошо быть герцогинь! Как чудесно, что на свете есть мужчины и красивые наряды, и короны, и огни, и празднества! Как прекрасен мир! И как прекрасна жизнь! В замке Виненталь только в четырех часах езды от Штутгарта Брат Карла Александра, кроткий принц Генрих Фридрих, пришел в глубокое смятение, узнав о смерти своего кузена. Он мирно жил в своем красивом маленьком замке, читал, музицировал. Не так давно он взял себе в возлюбленную дочь мелкопоместного дворянина, спокойное создание с мягкими движениями, прекрасными умиротворенными глазами, темно-русыми волосами, и туповатым, недоразвитым умом. Когда к нему приехал прилад Зейсензе и предложил возвести его на престол вместо перешедшего в католичество брата, мечтатель обеими руками схватился за этот план. Но проницательному приладу скоро пришлось убедиться, что принц, этот слабовольный фантазер, и видит в политике одну лишь отвлеченную красочно-туманную игру воображения. Нет, подобного претендента нельзя противопоставить деятельному напористому Карлу Александру. После кончины наследного принца, когда отвлеченный вопрос о престоле наследия вот-вот мог превратиться в осязаемую действительность, Из Белграда пришло послание «Бог знает откуда» весть об интригах достигла фельдмаршала, в котором Карл Александр недвусмысленно, со всей решительностью советовал брату воздержаться от подобных козней и гнусных затей. Испугавшийся арабев, кроткий принц отказался от каких-либо притязаний и в страхе стал даже избегать общения с Вейсензе. Теперь, когда он узнал о смерти герцога, красочные фантастические мечты воскресли с новой силой. Обливаясь потом, дрожа всем телом, в сильном возбуждении метался при бледном свете утра этот беспомощный человек по замку и рисовал себе, как все могло бы сложиться, если бы у него достало предприимчивости, как бы он захватил в свои руки власть, как писал бы императору, но сначала оставлен министров, Заключал договоры с Францией, держал плавенные речи к народу. Горестно вздохнув, вернулся он к себе в спальню, тихо и осторожно разделся, чтобы не разбудить свою возлюбленную, улегся рядом с ней, сокрушаясь о своей слабохарактерности. Ощупью обнял ее пышные теплые груди, и когда она открыла свои прекрасные глупые глаза — Он утешился ее юной свежестью и, наконец, уснул, вздыхая задумчиво и удовлетворенно. Релат Вейсензе, получив скорбную весть, в тревожном возбуждении шагал по своим обширным покоям с белыми занавесами на окнах. Сколько проблем, осложнений, конфликтов.